Садовский Утёнок Москва Уж ноябрь месяц скучно Облетели все сады, короче день, открылись театры. Едут в пролёдках дамы туго обвязанные капронами. Едут в театр. Сижу я у себя на Мясницкой улице Рисую костюмы для оперы Садко и к балету Спящая красавица. Вижу перед собой то Ильмень-озеро, то прекрасную Францию, Версаль. Так похоже одно на другое. Поморы, Архангельск, сине волны ледовитого океана, берега озёр, седые ели, сарафаны поморок, туеса, дивные и причудливые деревянные церкви севера. башни Соловецкого монастыря и узоры Версальских садов. Ночь. На часах пробило 4. Всё рисую. А в окно бьёт дождь. Скучно. Ой. Боже, сколько рисунков. Часы бьют 5. В звуки часов старинных есть какой-то далёкий край. Раздеваюсь, ложусь спать, а в глазах всё костюмы, узоры. Утром проснулся, в окне опять дождливое небо. Вдали видна Сухарева башня. Одеваюсь. Сегодня надо работать декорации. Смотрю рисунки, пишу на них названия действующих лиц и с какого материала их делать. Сегодня, думаю, заеду в контору и отдам. считаю 42, а надо 200. В театральной конторе чиновники сидят, пишут, уткнув носы в бумаги сердитые. Вхожу к управляющему конторой московских театров. Подаю ему рисунки костюмов для Садко. Он скучно и такой сидит. Передаю ему рисунок за рисунком. Он кладёт сбоку рисунки штемпель. Я говорю: "Волхава, «Индийский гость, варяжский гость, венецианский гость, наконец, царь!» Он останавливается и смотрит на меня сквозь очки и говорит. «Морской?» «Ну да, — говорю я, конечно, морской. Это видно, зеленый чудовище». «Разве?» — говорит он. «А у вас тут сверху написано «царь». Нельзя же!» Он берет перо. и пишет на моем рисунке перед словом «Царь» «Морской». — Послушайте, — говорю я ему, — ведь на каждом рисунке у меня написано «Опера Садко». — Да, — говорит начальник, — конечно, но все же лучше пояснить. Вышел из конторы. Тоска. На улице серо, дождь. Иду пешком до Трубной площади. Решил позавтракать в Эрмитаж. Вижу, сидит за столиком. Михаил Провович Садовский. Я сажусь с ним. Солянка хороша сегодня, говорит мне Михаил Провович. Погода тащища, ноябрь. До спектакля буду сидеть здесь, играю сегодня. Знаешь, мой младший сын Верхом вот уже неделю уехал из Москвы. Ау! Куда же, спрашиваю я? Да в Крым. Что с ним сделаешь? Молодость И ни телеграм, ни письма. Как они не понимают, беспокоюсь и я, и мать. Да что, сердце мал. Такая теперь молодёжь. Главный какой ездок. В первый раз поехал и далеко ведь, Крым. Ничего, и чего говорю я отцу? Он ловкий, молодой. Да ведь я ничего не говорю, пусть едет. Ничего не запрещаю, делай что хочешь. Новые люди На днях артистка одна была у меня, молодая. Так говорила мне, что в горе от ума она хочет реабилитировать Молчалина, так как Молчалин гораздо лучше дурака Чацкого. Что ж говорю ей: "Валяйте, дорогая. Теперь ведь всё по-новому наровят. Мы уже в сторону не нужны, стары". Ну какая ерунда, говорю, я. да, вздор говоришь. Нет, не вздор, а «Скучно, брат, жить становится!» «Герой!» — крикнул он вдруг Половому. К Садовскому подбежал маленького роста белобрысый Половой. «Почему он его называл Герой?» «Принеси-ка порционную!» — сказал ему Садовский. «Дай селедку!» Половой живо принес ему рюмку. «Вот и живу!» — продолжал Садовский. «Играю. Не знаю хорошо, помогает ли театр-то людям!» Резонно, понимаешь ли, резонно мало в жизни. А жизнь хороша. Как хороша! Вот зима скоро. Люблю я зиму. Душевная зима у нас в Москве. Едешь на санках, в шубе. Хорошо. В окнах огоньки светятся. Так приветливо. Думаешь, в каждом окне там жизнь, любовь. А войди, ерунда все. Горизону нет, не понимают театр. Театр истину говорит, а от него хотят развлечений. Весели меня, сукин сын. Ты актёр. Садовский выпил рюмку водки и продолжал. Вот я люблю, когда галки летают. Кучи кружатся, садятся на кресты церквей, хорошо живут. Вот и галка не полетит в Крым. Не надо. Я и здесь хорошо. Что лучше Москвы? А вот молодёжь, новое искусство. Молчали на реабилитируют, ахма. Был я за границей, нет там снегу. Вот как у нас теперь, дождик и галок нет. Так я соскучился по Москве. Ужас. Уехал. Когда станцию пограничную Эйткунен переехал, вот до чего обрадовался. Герой, крикнул Садовский. Ну-ка, принеси мне поросёночка холодного. От погоды, говорит Михаил Проуч, настроение у вас мрачное. Нет, брат, что погода? Я погоду всякую люблю. Сыну ехала чертя к голову, ни телеграммы, ни письма. Всё равно, что отец страдает. Горе мало. Молодые люди, ты тоже молод. Охотник Уйдешь на охоту, а, мать, дожидайся, в окно смотри. А знаешь, и я ведь охотник был. Как-то в Петров день на охоту поехал. Знаешь, большие мытищи. Молод был, как и ты. Приехал в мытищи и пошел к Лосиному острову по речке Яузи. Болоц. Уток там на бочагах много. Заросля, сока. И собака у меня, поинтер. Вестой звали, сука. Она это по оке причувила и выгнула крякву. Вылетел кряква, кричит, летит и падает на бережку. Падает, понимаешь? Я думаю, что такое? Пас. И убил крякву-матку. Тут я понял, что она это падала по берегу, чтобы мою собаку Весту отвести от выводка, от своих детей. Сиёл я на берегу бычага на травку. А близко от меня веста бегает в осыке по воде и утят ищет. Вдруг вижу, из осыки ко мне на травку выглядывает большой утёнок, кряковый. Её утёнок. И увидев меня, прямо ко мне идёт. Я притаился, прямо не дышу. А утка убитая лежит около меня, прямо около. Он подошёл ко мне вплотную и сел около меня. около матери своей, утки-то убитой, сел и на меня глядит. Я тоже гляжу на него. И вдруг мне сделалось, понимаешь ли, так жалко его, так противно и подло. Что я наделал? Убил его мать. А она так хотела увезти собаку, спасти детей. Понимаешь ли, когда вот написано в меню «утка», Всегда вспоминаю я это подлое мое преступление. С тех пор, брат, не ем утки. Я так ревел, когда этот дикий утенок глядел на меня. Глазенки у него были жалкие, печальные. Ты, наверное, думаешь про меня, дурак, сентиментальный старик. Как хочешь. А я не могу. Бросил, брат, я охоту. Как вспомню утенка, у меня сейчас слезы подходят. Поверь мне, я не притворяюсь. Ушёл я с охоты и утку оставил, не взял. А утёнок так и остался сидеть около неё. Думаю, как быть? Тяжело мне. Что я наделал? Зашёл в мытище к Гавриле, мужику. Он на охоте был там сторожем, с господами охотниками ходил. Вот говорю: им, "Такая штука со мной случилась". А он смеётся. Потом видит, я плачу. — Стой, — говорит барин, — я дело поправлю. У меня утки есть дикие, приученные. По весне беру утку, на кружок сажаю на болоте, на воде. Она кричит, к ней селезни летят, женихи, понимаешь? А их из куста охотник и щелкает. Так вот, я возьму ее и к нему к утенку и пущу. Только покажи мне место, где у тебя утка убитая лежит. Ял говорил утку в корзинку, и мы пошли скорее с ним туда на болото. Подвёл я его к ледяным кустикам. Утка лежит, а около неё прижавшись утёнок. У меня опять схватило. Плачу. Ты не подумай, что я пьян был. Я тогда ничего не пил. Гаврил говорит мне тихонько: "Садись. А сам вынул из корзинки свою крякву, да и пополз вниз к болоту. Подполз к самой крякве, утку свою подпустил к утёнку, а убитую мигом за пазуху. Его-то утка обрадовалась, прямо у восоку на воду. Да орёт утёнок за ней. А у меня прямо будто сняло всё. Ну, говрила, вот спасибо. Целовал я его. А он смеётся. И говорит мне, ну и, барин, ты чуден. Этого первый раз вижу. Дома у него мы и выпили, и угостил я его. Приезжал в Москву ко мне, смеется всегда надо мной. В театре был, слушал меня. Советовал мне это дело бросить. Пустой, говорит, дело. Барин, ты молодой, добрый, займись другим. Ну, торговли, что ли. А то что это? Представлять. людёв передразнивать. На охоту звал меня. Пойдём, говорит, на сатьков стрелять, дупелей. Тех не жалк. Она дичь прилётная, а скучна. Нет, не пошёл на охоту. Вот с Косьей Рыбаковым, у него на даче у Листвян. Так в речке там лещей ловили на удочку. Он любитель. Целый день на реке живёт, всё ловит рыбу. Интересная штука. Тоже и я поймал лещей. Ну, жарят их, и увидел я это, понимаешь, на грех, как они на сковородке чищенные лежат, жарятся. Смотрю, а один еще дышит. Я опять расстроился. Не могу есть. Вот какая штука со мной. Потом прошло. «Герой — Герой! — крикнул Садовский. Подбежал половой. — Ну-ка, дай мне белушки, знаешь, с жирком. Дарёмку порционную уже вам полови ей принёс и налил из графина большую рюмку водки. Садовский взял на вилку кусок белуги, положил хрену, опрокинул рюмку водки в рот и закусил. А знаешь, продолжал он рассказ. Наш полицмейстер Николай Ильич Горёв человек в сажень росту, смотреть страх берёт. А и вот курицы не ест. Подло, — говорит, — потому что у курицы яйца едят, цыпленка ее и ее едят. Так вот он кур не ест, а яйцо вкрутую ест. Разрежет яйцо, а наверх килечку, понимаешь? Закуска настоящая. Садовский лукаво прищурился и снова крикнул. — Герой! — подбежал половой. — Ну-ка, дай яйцо мне вкрутую. Скажи Егору Ивановичу, чтобы он анчоусы, понял? Слушай. И порционную не забудь. Сам Егор Иванович Мочалов несёт на блюде закуску: нарезанные крутые яйца, майонез и анчоусы. Видишь, говорит Садовский. Ем и рыбу, и яйца, не жаль. А утки не могу. Как меня утёнок-то шартнул. по совести самой. Э, брат, есть штучки. Мстят сильные иногда бесильные враги. Тому примеров много знаем. Я был у Гималаев, улыбаясь, говорю Садовскому: "Индусов не бьют ни птицы, ни рыбы. Может быть, вы оттуда пришли? Индуского происхождения? Вы, Михаил Провович, немного похожи на индуса". Да что ты? удивился Садовский. Это ещё что? Какой ж бацка я индус? Подумай, Егор Иванович, ну что он говорит? Всё может быть, ответил Мочалов. Ну, это вы выбросили. Я русский. Вы ещё скажете кому, вот меня индусом и прозовут. Вы знаете, театр, им только скажи. И что ты только выдумаешь? Какой ж бацка я индус? Садовский? Само название, говорит, садовники были. А то бы у меня было им другое, какой-нибудь Махмед, а не Михаила. Он махнул рукой и обратился к Мочалову. Вот что, Егор Иванович, отведи-ка мне кабинет, я посплю на диванчике. А то это мне сегодня играть, Островского лицедействовать. Михаил Прович встал и сказал. Что так ты прав. Конечно, художник фантазия. Только ты в театре не говори. Индус актёр сейчас подцепит. Он простился со мной и пошёл по коридору. Поспать на диванчике.